Я нашла это письмо в вышитом кошельке, том самом, который мама вышила для него девочкой и послала в Америку. Папа никогда не расставался с ним и хранил в нем два маминых стихотворения, посвященных ему. К стихотворениям мама добавила это письмо. В вылинге царила тягостная обстановка. Дом был переполнен шепчущимися родственниками. Бабушка Б, дяди, их жены, двоюродные тетки, старые приятельницы бабушки — все они тихо переговаривались, вздыхали, качали головами. И были одеты в черное. Меня тоже облачили в траур. Должна признаться, что единственным утешением в те дни служило для меня мое черное платье. Оно придавало мне значительность — Я чувствовала себя важной, причастной ко всему происходящему в доме. Все чаще и чаще до моих ушей долетали тихие реплики. Клара просто должна взять себя в руки. Время от времени бабушка говорила. — Ты не хочешь посмотреть письмо, которое я получил от мистера В. или миссис С. Такие красивые, теплые, сочувственные письма. Увидишь, ты будешь очень тронута. Мама раздраженно отвечала, «Видеть не хочу никаких писем». Она открывала письма, адресованные ей, но тут же отбрасывала их в сторону. Только с одним письмом она обошлась по-другому. «Это от Кэсси?» — спросила бабушка. «Да, тетушка, от Кэсси». Мама сложила его и положила к себе в сумку. «Она понимает», — сказала мама и вышла из комнаты. Миссис Салливан, кесси была моей американской крестной матерью. Может быть, я и видела Кэсси совсем крошкой, но отчетливо помню ее только, когда год спустя она приехала в Лондон. Вот уж редкостная особа, маленькая, с белыми, как снег, волосами, и с самым нежным и веселым лицом, которое только можно вообразить. Жизненная сила клокотала в ней, она источала радость а между тем прожила едва ли не самую несчастную жизнь. Муж, которого она нежно любила, умер совсем молодым. У нее было два чудных сына, которых парализовало, и они скончались. «Наверное, какая-нибудь няня разрешила им сидеть на сырой траве», предполагала бабушка. «Думаю, что на самом деле они болели полиомиелитом, в то время еще неизвестной болезнью», вызывавший, как тогда говорили, ревматическую лихорадку, последствия сырости, приводящую к хромоте и параличу. Так или иначе, но двое ее сыновей умерли. Один из ее взрослых племянников, живший с ней, тоже перенес паралич и остался калекой на всю жизнь. Несмотря на эти утраты, вопреки всему — «Тетя Кэсси была самой веселой, блестящей, гармоничной и располагающей к себе женщиной из всех, кого я когда-либо знала. Она оказалась единственным человеком, которого маме захотелось увидеть в те дни. Она понимает, что в словах утешения нет никакого смысла. Помню, меня использовали в семье как эмиссара». Кто-то, может быть, бабушка, а может, кто-то из моих теток, отвел меня в сторонку и прошептал, что я должна стать маминой утешительницей. Мне надо пойти в комнату, где лежит мама, и объяснить ей, что папе сейчас хорошо, потому что он на небесах, в лучшем мире. Я охотно согласилась, ведь я и сама верила в это, все верили. Я вошла к маме, рабея, с неопределенным чувством, возникающему детей когда они делают что то как им сказали правильное и они вроде бы согласны но каким то чутьем не отдавая себе отчета в причинах угадывают что это неправильно